в общем, обыкновенная. Куцему и Олежку захотелось скушать одну и ту же няку. Что скушать? Няку, весело повторила она. Скушать няку и сделать бяку. Старому другу. куцы с Олежиком такие старые друзья, что просто люди столько не живут, сколько они дружат. У меня был такой дружок, точно на свете не зажился. Куцы на няку Уже лапу положила, отдавать не хочет. А моему клиенту обидно. Вот он меня на помощь позвал, чтобы я ему в этом помогла. Я помогу. С твоей помощью. Куц, конечно, дядька бронебойный. Не то что ты, но и у него имеется хрупкое местечко. Что характерно, точно такое же, как у тебя. Это такая маленькая точка, как, знаешь, в закаленном стекле. Если в нее попасть, пуля, непробиваемое стекло... «Рассыпается в дребезги. Точка под названием «Дочка».» Снова засмеялась. Так ей нравилась собственная остроумие. «Вы говорите про Миранду?» — похолодев, спросил Фондорин. «А ты знаешь у железного доктора другую болевую точку?» Деловито сдвинула брови Жанна. «Подскажи». «А, ты, должно быть, про горячо обожаемую супругу». Ничего подобного Николаса в виду не имел, И ужаснулся самому предположению. Но специалистка по болевым точкам пренебрежительно скривилась. Инга не подходит. Куц когда-то обожал ее, но это в прошлом. По имеющейся у меня информации, старушка ему поднадоела. Он завел себе на стороне ципулю, ну и та для наших целей тоже нефункциональна. Не тянет на болевую точку. Какая же Инга старушка... Удивился Фандорин и прикусил язык. Получалось, что он все-таки лоббирует госпожу Куценко на роль жертвы. Да есть столько жилет, сколько Олежику и Куцу. Они ровесники. Ровесники. Девчонки и мальчишки. Одни пели песенки, одни читали книжки. Короче, одноклассники. Что, не похоже? Так ведь Куцый у нас великий ужасный Гудвин, волшебник изумрудного города. Что же он, по-твоему, для других старается, а свою женушку забудет? Вон, какую куколку вылепил. Только, похоже, надоело ему собственный продукт обожать. Нет, Ника, жена не годится. Нужна дочурка. Вот на ком у Куцева точно крыша съехала. Пожалуйста, не называйте меня Никой. Болезненно мощность попросил он. В салоне погас свет, и через несколько секунд донесся восторженный гул. Наверное, внесли торт со свечками. Как скажете, Николай Александрович, Жанна вдруг сделалась совершенно серьезной. Если хотите, буду обращаться на вы. Только смотрите, не задурите в последнюю минуту. Мой клиент ведет очень большую игру, в которой вы даже не пешка, а так, пылинка на шахматной доске. Дуну и вас не станет Вместе с вашими болевыми точками. Она помолчала, чтобы он вник. И Николас вник, опустил голову. Жанна взяла его за локоть, стиснула. Хватка у нее была цепкая, совсем не женская. Теперь внимание. Сегодня, когда гости разъедутся, Куценко с женой укатит в Москву. Завтра утром у них важная встреча. Прилетает его партнер, председатель совета директоров фармацевтического концерна Гроссбауэр. Здесь останутся только двое охранников. Пойдем прогуляемся. Я вам кое-что покажу. Неспешным шагом она повела его по коридору налево, останавливаясь у развешанных по стенам гравюр. Ничего подозрительного, обычная праздная прогулка. встречу шел официант с подносом, уставленным бокалами с шампанским. Жанна взяла один, пригубила. Николас уже было не до вина. У двери, про которую он знал лишь то, что она ведет на служебную лестницу, как-то не было повода заглянуть. Жанна задержалась. Вынула из сумочки ключ, и через секунду они были уже с другой стороны. «Так, теперь наверх», — сказала она. Шагая через две ступеньки, поднялась на третий этаж, без малейших колебаний повернула в один коридорчик, потом в другой, который упирался в дверь с надписью «Мониторная». Жанна перешла на шепот. «Ровно в половине шестого утра вы войдете вон в ту комнату. Держите ключ». В руку Николаса легла магнитная карточка. Сейчас там сидит охранник, но он уедет вместе с Куценко. Мониторы будут переключены из режима наблюдения в режим автоматической сигнализации.